«Глава 13. Равнины спокойствия. Жнец». «Ты можешь закрыть эту гадость?» — спросил Ник-сэнсэя. «Посмотрим», — пожал тот плечами и сделал пас рукой. Пространство вокруг задрожало. Полукровка вместо создания ожидаемой глыбы затычки зачем-то начал сдвигать пласты земли. «Что ты делаешь?» — заорал Ник, когда сверху на них посыпались куски сталактитов. «Сам же сказал закрыть дыру!» Перекрикивая создавшийся грохот, ответил крысюк. «Но не так же! Бежим отсюда!» Нарастающий гул как бы намекал на скорый обвал, и нужно было покинуть этот пещерный пузырь до того, как он схлопнется. Они оба вскочили на принца и рванули к выходу. Правда, мешали этому то тут, то там вылезающие в страхи твари. Они тоже чуяли опасность и ворошили землю, еще больше усиливая эрозию и мешаясь под ногами. Принц это не вывезет. Промелькнула у Ника в мозгу. Скорость была слишком медленной. Он позволил себе оглянуться в сторону закрытой дыры и увидел устрашающий камнепад, низвергающийся с потолка. «Скидывай балласт!» – заорал он красолюду. Дважды повторять не требовалось. Они сбросили целый тюк припасов с мясом. Недолго думая, жнец отцепил 70-килограммовые титановые кастеты. Мертвому те к чему – Избавились от всего, кроме плащ-палаток, и это прибавило ящеру скорости. Маневрировать стало гораздо проще. Они с сенсеем вцепились мертвой хваткой в веревочные крепления и мотались туда-сюда. Варан был уверен в своих путниках, потому не церемонился на поворотах. Часто прыгал и резко менял направление. Один раз они даже пробежались по телу вылезшего титанического червя. Его размером мог бы позавидовать глубоководный кит. И эта тварь тоже хотела жить, не понимая, насколько опасно ее движение именно сейчас. Учитель выставил вокруг принца барьер, чтобы избежать случайного попадания камней сверху. Это очень выручило бедную животину. Казалось, рот ящера не закрывался, язык то и дело щупал воздух, а вся кожа увлажнилась липким секретом. Давай, дружище, поднажми, мысленно напрягся Ник понимая, что вораны так на пределе. Сзади продолжала рушиться тысячелетняя пещера. Гул стоял такой, что оглохнуть можно было. Земля безостановочно вибрировала. Похоже, этот шерстистый урод задел какой-то литосферный стык и спровоцировал катаклизм. Мимо них, поднимая земляное цунами, опять промчался тот самый червь. Пришлось отклониться от курса и сдать влево. Ник нагнулся к голове чешуйчатого друга и проорал приказ несколько раз – сдавливая коленями вправо, а потом и вовсе хлопнул рукой по шее, чтобы ящер не раздумывал. «Нам не хватит скорости, как бы ни старались», — быстро прикинул женец. «Обвал нас похоронит». Принц послушался и сел зверюги на хвост. «Пульни нас на червя!» — заорал он Саймону. В этот раз магический круг стал ребром к поверхности земли, чтобы именно катапультировать, а не просто подбросить вверх. Они мчались, словно ракета» и Ник почувствовал, как волосы стали дыбом. Ящер перебирал в полете лапками, будто плыл по воде. Им повезло, что черв не сворачивал никуда в сторону, просто взял курс вперед. Поэтому они приземлились на белесую кольчатую поверхность и кубарем скатились с варана. Так как с реакцией обоих все было на высоте, воины успели выхватить ножи и в буквальном смысле вгрызлись в кожу этого биологического паровоза. Принц поймал за шкирку ближайшего к нему Саймона И перекинул на себя. вертке полукровка, как кошка, извернулся в воздухе и приземлился точно в седло. А затем они подобрали и жнеца. Сенсей на ходу протянул руку ученику и помог забраться. Следующей их задачей был путь к голове. и лапки варана не позволяли им свалиться с постоянно движущегося гиганта. Надо признать, их текущая скорость на порядок выше. И то место, где они недавно были, уже завалило камнями. Все чувства четвероногого друга обострились, и он старался выжать из своего организма максимум. Оказавшись почти у выхода, тело червя, извиваясь, стало задираться вверх. «Еще раз!» — крикнул он сенсею и молил всех богов, чтобы тот понял с полуслова. К счастью, объяснять ничего не требовалось. Заднюю часть беспозвоночного придавила, и голова рефлекторно вскинулась вверх. Срочно нужно было соскакивать, иначе они улетят в потолок. «Оттуда уже не выбраться, засыпят. «Туда!» — указав пальцем направление, дал он приказ к Ресолюду. Благо, на зрение позволил во всей этой суматохе выискать крохотное отверстие туннеля. Их было много в пещере, но все разбросаны по разным сторонам. Последовал выстрел, они почти вошли в пике, и Нику вдруг стало страшно за четвероногого товарища, как бы лапы не переломал. Но Саймон все предусмотрел. В момент приземления он подстраховал их таким же потоком воздуха снизу. Это позволило юркнуть в сторону от падающей глыбы. Пружинистый взмах хвоста и в мощнейшем прыжке они залетели в пещерную лунку, как бильярдный шар. Беглецы мчались все дальше и дальше, опасаясь случайных обломков и распространения катастрофы на ближайшую сеть подземелий. Еще с полчаса принц не замедлял хода и успокоился лишь, когда гул остался далеко позади. Только после этого они выдохнули посреди незнакомой местности. Тут земля тоже бугрилась от постоянной миграции подземных тварей. Некоторые вылезали на поверхность, но не атаковали путников, занятые бегством. Инстинкт самосохранения всегда первичнее других чувств. Они двинулись вправо, подальше от опасной суеты и уперлись в стену. Ворон скарабкался на ее травянистый выступ, и вся компания оказалась в четырех метрах над поверхностью. Отличное место, чтобы оценить ситуацию и отдышаться. Какая-то хлипкая пещерка. Почесав затылок, нарушил тишину Саймон. Ник наградил его самым убийственным взглядом, на который был способен. И не стал комментировать эту жалкую попытку оправдать свою тупость. Зато теперь эти ублюдки снизу... Заткнись, пожалуйста. Остановил его ладонью Ник. Ни слова больше. Ладно, пожал плечами красолют. И так они в одночасье потеряли весь походный скарб. Послышался звук отвинчиваемой фляги. «Что?» — спросил сенсей, занесший над ртом свою капустную борду. «То есть ты ее не выкинул?» «Я скорее умру, чем...» Дальше пояснять он не стал и жадно присосался к пойлу, опасаясь, что его заставят вылить эту дрянь. «Черт с ним!» — махнул рукой Ник. «Хорошо, что все Емировы камни и прочий груз они носили с собой в бочонке на шее у принца». Одну плащ-палатку можно будет набить дичью и готовить по мере надобности. У них есть все средства для выживания. Жалко, конечно, титановые кастеты, доставшиеся ему с таким трудом. Но ничего не поделаешь, жизнь она одна. Тем более, дома его ждал танталовый образец, а пока хватит и меча. Добраться бы еще до этого дома, с тоской подумал он, осознавая, что ни проводника, ни каких-то ориентиров у них теперь не осталось ведь путники зашли в совершенно другой вход. А куда он ведет и соединяется ли с предыдущим, тут уже никто не подскажет. Первым делом он осмотрелся, и на удивление им снова повезло. В другом конце пещеры на склоне Ник увидел странное образование, чем-то похожее на человеческую постройку. Усилив зрение, он рассмотрел выдолбленную в скале каменную дверь. Сейчас та была настежь открыта. Сооружение располагалось в семи метрах над землей, и большая часть местных монстров не доставали до входа. «Интересно», — подумал Ник и рассказал о своих наблюдениях сенсею. Было решено без заминок выбираться туда. По пути они убили случайно попавшегося под руку кабана и оттяпали от туши несколько кусков свежего мяса. Хорошо, что зверье здесь съедобное. Добравшись до нужной стены, они увидели на ней едва приметные выемки. Принца оставили внизу, а сами, ловко карабкаясь наверх, добрались до двери. Это была просто глыба, отодвигаемая неимоверной силой для прохода. Весила она килограмм двести, а издалека казалась маленькой. Внутри, на удивление, просторно. Хозяин помещения постарался на славу. Правда, неухоженный вид жилища намекал на отсутствие Ионова, Но сенсей сразу пошел в спальню и вскоре позвал Ника. «Что за...» Они находились в комнате, испещренной всякими письменами, палочками, стрелочками и числами. Все вплоть до потолка было занято этими записями. «Как будто в тюремной камере», промелькнуло в голове у Ника. Но вскоре взгляд перекинулся на валявшегося возле каменной плиты человека. «Он еще теплый», прищурился сенсей и перевернул незнакомца лицом вверх. Они осмотрели труп, и не нашли признаков убийства или насилия другого существа. Тело было абсолютно здорово, за исключением лба, которым этот несчастный ударился при падении. Ник не был судмедэкспертом, но по телосложению мужчины можно было понять, со здоровьем у него полный порядок. Мускулы бугрились, как канаты. Казалось, тот мог пальцами разбивать камни, настолько они были твердыми. Он не знал почему, но именно эта мысль заставила достать нож, и провести лезвием по коже умершего. Видел? Они переглянулись с учителем. Никакого результата. Ник усилил давление. Все так же. Затем ударил лезвием в грудь и словно по твердой поверхности стукнул. С мечом такой же эффект. «Это жнец», — с уверенностью сказал Саймон. «С чего ты взял?» «Вижу его угасающий сосуд». «Ах да, точно». Ведь в Нике не было и капли магии, потому он не мог оценивать потенциал других магов. Собственно, оно ему и незачем. Мало кто выдержит удар двухпудового металлического кулака. «Что его могло убить?» – спросил он учителя. Тот поджал губы и встал. «Что бы это ни было, нужно держать ухо востро. Официально Жнецов не появлялось уже несколько тысяч лет». И вот по мгновению случая находится свеженький труп по сути сильнейшего в здешних местах существа. Они положили тело на стол, а сами разбрелись по комнатам. Куда-то уходить смысла не было. Возможно, здесь найдется полезная информация. Принт забрался следом и теперь довольно сидел у порога и отдыхал. Хорошая примета. Сенсей ничего опасного тоже не улавливал. Язык надписей для Ника оказался совершенно незнаком. Кроме палочек, они могли означать сроки, проведенные в этом жилище. «Это древний Андервудский», — ответил ему Саймон, разглядывая буквы. «В детстве Кефрис немного учил меня ему. Правда, ученик из меня тот еще, — он провел рукой по стене. Вот тут написано «Сдохни», а здесь он был чем-то недоволен, боюсь, что кем-то» полукровка положил ладонь на выделяющееся жирное слово богиней брови ника взлетели вверх тут много ругани не слишком то он ее жаловал ты уверен что что а символ с ее именем я на всю жизнь запомнил священник задрал одно и то же повторять странно именно богиня то есть его дочка давала силу всем жнецам в этом мире проклятие «Тварь! Шлюха!» «Я понял, хватит!» Саймон коротко бросил взгляд на ученика и повернулся обратно. «Как думаешь, сколько он тут пробовал? Поинтересовался Ник. «Скоро выясним!» Саймон переходил от стены к стене и что-то бормотал себе под нос. В той комнате тоже были даты. Парень указал на уже осмотренное помещение и пригляделся внимательнее к погибшему. Кое-как обрезанная ножом борода скрывала возраст умершего, но по отсутствию морщин и чистой кожи можно было догадаться, что тот относительно молод. Ник приоткрыл один глаз и тут же отпрянул. Из него ударил голубой луч света. Безобидный по своему эффекту просто остаточная мана выходила из организма. Ему лет 25, не больше, заключил про себя жнец и продолжил осмотр. На стене висело два клинка из толстенной стали, оба двуручники, и весили килограмм по 50 Все зазубренных и тупые, такими только хребты ломать, что, собственно, и делал погибший жнец. Ведь кузнеца в округе не было, приходилось забивать насмерть обломком железа. Должно быть, и силища у него не меньше моей было. — Ну что там? — спросил он у вошедшего сенсея. Боюсь, этому дедушке не меньше трех сотен лет. А... Ник не нашелся, что ответить. Ты уверен? Да, его звали Арквилон, и, похоже, он страсть как любил поболтать. Сам с собой переписывался, бедняга. Но последние пятьдесят годиков поумерил пыл. Похоже, потерял надежду. Они помолчали, переваривая информацию. Там пара двуручников, кивнул Ник. не Он ими двумя сразу херачил. Там есть несколько героических рисунков. Ясно. Кефрис часто мне вдалбливал про предназначение и все такое, задумался Саймон. Жнецы были созданы с одной целью — выйти на поверхность. Но этого бедолагу заставили сидеть тут. Другого варианта я не вижу. Он силен, как сто ящеров, не стареет, кожа, как у тебя. Что еще надо? Почему она запретила ему двигаться с места, а потом вот так просто убила? Богиня действительно вела себя странно. Транжирить такой ресурс похоже на необдуманное взбрыкивание девочки. Китти хочет, чтобы на поверхность выбрался именно я? Ты знаешь, может показаться безумным, но та дыра и жилища жнеца... Может, он охранял вход? Спросил Ник. Ты пытаешься связать несвязуемое? — Слишком далеко для охранного поста, — покачал головой учитель. — Но то, что у него была своя миссия, — это точно. — Вроде твоей, помнишь, ты говорил? — Ага, только я не жнец. — Надеюсь, когда все кончится, займусь школой. Надоело разгребать чужие проблемы. — Твоя правда, — поддакнул Ник. — Они решили переночевать тут. Если прошлого обитателя убила богиня, то опасаться нет смысла. Кому суждено умереть, умрет. Ну а если кто-то другой? В общем, тут было удобно остановиться, пополнить запасы и решить, что делать дальше. Кажется, Саймон сказал, что нашел нарисованный на стене аналог карты. Видимо, Арквилон до последнего верил, что к нему хоть кто-то дойдет. Или не хотел случайным путешественникам такой же участи.